Глава 13. Матвей. Заняться поисками Золушки сразу же мне не удалось. Отец дал понять, что по случаю приезда он решил встретиться со всей семьей в ресторане. Значит, нам с Тимофеем обязательно нужно было присутствовать на этом собрании. Меня радовало только то, что Тим тоже не сможет заняться поисками пропавшей Золушки. Но я не мог не думать о пригласительном билете, оставшемся у брата. Этот билет значительно облегчил бы мне поиски Сони. Воспользовавшись паузой между длинными тостами, я подошел к Тиму. Пойдем покурим. Пытаясь бросить, равнодушно ответил Тимофей. У меня к тебе дело есть. На миллион? На два. У тебя же два полушария мозга? Ответил я брату в его же духе. Если ты так настаиваешь, ответил мне шутовской поклон Тим. На улице он первым прикурил сигарету и насмешливо посмотрел на меня. «Ну?» «Что ты хочешь за билет?» Сразу перешел к делу я. «За какой билет? Тебя давно не выводили в свет? Сводить тебя в оперу? Или в театр?» Отозвался Тим. «Не корчи из себя комика стендап», — попросил я. «Ты прекрасно понял, о каком билете я говорю. Мне нужен пригласительный билет Сони». «Хм, Соня, значит». Я понял, что проболтался, но было уже поздно. «Имя такое же настоящее, как ее рыжие волосы, да?» – спросил Тимофей. «Послушай, какая тебе разница?» – не вытерпел я. «Ты хотел пошутить? Обломал мне кайф. Поздравляю. Приз «Пранкер года» у тебя в кармане». «Но сейчас я говорю серьезно. Прошу, дай мне, пожалуйста, билет Соне. Что ты хочешь за него получить?» Тимофей вскользь посмотрел на меня и глубоко затянулся. А я только сейчас понял, что сам раскурил сигарету, но она так и тлеет между пальцев. «Так сильно понравилась девушка?» Ровным голосом поинтересовался Тимофей. «Понравилась. Угу. Билет. С билетом поиски значительно облегчаться, да?» «Все верно, Тим. Я прошу у тебя этот билет. Но понимаю, что просто так ты мне его не отдашь. Что ты хочешь получить за него?» «Проще простого». Я хочу получить за него девушку. Я наивно предположил, что Тим имеет в виду не Соню, а кого-то другого. Я спросил. Какую? Тим докурил и широко улыбнулся мне, открытой, подружески. Какую? Я хочу получить ту же самую девушку, что и ты, Матвей. Вот только я сомневаюсь, что Соня это ее настоящее имя. Я выматерился. Брат опять обвел меня вокруг пальца и наверняка посмеялся при этом. Тимофей направился обратно в ресторан. «Тим», – окликнул я его, – «зачем тебе это надо? Просто чтобы насолить мне?» Брат остановился под неоновой вывеской, быстро меняющей цвета радуги с одного на другой. «Насолить тебе?» – удивился он. «Нет, что ты. Она мне искренне понравилась». Гребаный клоун. Я так и не понял, всерьез он говорил или смеялся надо мной.